Глава двенадцатая. <связывая> <связывая> <связывая> Сказал господин премьер-министр. Мартин сунул в рот край белой на крахмальной салфетке и начал ее жевать. Нос похватился, аккуратно положил салфетку себе на колени и попробовал разгладить лапами пожеванный край. Ему было очень неловко, но не из-за салфетки, а в общем, в целом. Он очень робел перед господином премьер-министром. Чтобы робеть меньше, Мартин даже начал напевать про себя бодрящий русский романс «Не брони меня, родная», но пение про себя, если честно, никогда ему не помогало. А петь вслух, по мнению Мартина, было сейчас совершенно неуместно. Словом, Мартин изнывал от смущения и чувствовал себя маленьким, незаметным, бессмысленным существом, доставившим столько хлопот такому важному и занятому человеку, как господин премьер-министр. Ему было страшно неловко. Но ведь господину премьер-министру в этот момент тоже было страшно неловко. Он даже сунул себе в рот солидную золотую ручку, подарок посла одной восточной страны, и принялся ее жевать, но спохватился, аккуратно положил ручку на стол перед собой и попытался затереть пальцем следы собственных зубов. Ему было, как уже говорилось, очень неловко. Не из-за ручки, а вообще в целом. Дело в том, что премьер-министр очень робел перед Мартином. В самом раннем детстве, лет в пять-шесть, когда господин премьер-министр еще вовсе не был премьер-министром, а был просто маленьким мальчиком Бобби по кличке Тинучка, так вот, в самом раннем детстве будущий господин премьер-министр постоянно мечтал о говорящей собаке. В мечтах будущего премьер-министра эту собаку звали Бибус. И в отличие от одноклассников Бобби, Бибус никогда не клал ему на сиденье Тинучки не давал подзатыльников и не играл в футбол его портфельчиком. Напротив, Бибус всегда утешал Бобби, приносил ему в зубах игрушки и конфеты, а на врагов будущего премьер-министра бросался со страшным рычанием и разрывал их в клочья. Бобби рос, и вместе с ним росли его мечты о говорящем животном. В пятом классе Бобби уже мечтал о говорящем боевом коне по имени Боббус, который бы ночами на бешеной скорости скакал с Бобби по городу, а днем топтал врагов могучими копытами. А потом на смену Бобусу пришел говорящий лев Бубис, и тут, что уж говорить, будущему премьер-министру показалось, что лучшего друга и придумать нельзя. К тому моменту, когда появился Бубис, будущий премьер-министр уже был подающим надежды юным политикам, но мечта о сильном, все понимающем друге с острыми зубами Никуда не делось. И даже сейчас, когда для защиты от врагов самого разного рода, в основном воображаемых, окончательно выросший Бобби получил в свое распоряжение всю национальную гвардию, он не забывал Бобуса, Бубиса и Бибуса. Но слон? Господи! Говорящий, настоящий, совершенно непридуманный слон! Нет. Как далеко господин премьер-министр не заходил даже в самых сокровенных мечтах. Правда, слон был не очень большой в обычное время, это господин премьер-министр уже объяснили, и его, к огромному сожалению, звали не Бибулусом, не Бибибобусом и даже не Бибобабусом, а просто Мартином. И топтать врагов он явно не собирался. Но он был в сто! Нет, в тысячу раз лучше, чем все воображаемые животные господина премьер-министра. Словом, господин премьер-министр изнывал от смущения, чувствуя себя, первое, маленьким, второе, незаметным, третье, бессмысленным существом, доставившим столько хлопот такому важному и занятому существу, как Мартин. Премьер-министру, повторяем, было очень неловко. Но он был политиком, господин премьер-министр. А значит, он владел удивительным искусством находить выход из почти любого неловкого положения. Премьер-министр закрыл глаза и постарался вспомнить, чему его учили в очень престижной школе для мальчиков, где одноклассники клали ему на сиденье тянучки, давали ему подзатыльники и перекидывались его портфельчиком. Чтобы выйти из неловкого положения, надо было первое. Дать собеседнику понять, что ничего ужасного на самом деле не происходит. Второе. Остроумно пошутить. Третье. Выразить собеседнику свою искреннюю симпатию. Вспомнив эти три золотых правила, премьер-министр открыл глаза. Перед ним сидел прекрасный, невероятный, удивительный говорящий слон. Этот слон очень волновался, а потому успел основательно подрасти и теперь стоял между двумя стульями, жуя от смущения уголок вышитой скатерти из леонского льна. Да, этот слон доставил господину премьер-министру несколько очень неприятных минут. Да, случившееся несколько часов назад исчезновение с его стола тарелки с манной кашей и появление вместо нее напуганной маленькой девочки едва не стоили премьер-министру инфаркта. Но говорящий слон! И тогда господин премьер-министр вдруг забыл все дипломатические правила и превратился в обычного маленького мальчика Бобби, хотя внешне он все еще оставался солидным, строгим и полноватым премьер-министром. И маленький мальчик Бобби застенчиво сказал, «Мартин, пожалуйста, будьте моим... моим... моим воображаемым другом.